человек в картузе говорил тихо, мягко и вкратчиво Помилуйте, Александр Гнатч, я ведь и сам человек не новый, знаю, чего можно, а чего нельзя. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не такой казус. Казус, перебил его человек с тростью. У вас вечно навахатка казусы. Подумаешь, девчонка сбежала. Испугалась, значит, дура, что мне давно известно, что эта истеричка кокаин нюхает. «Эфир», — уточнил Толстый, — «но позвольте заметить вам, что сбежала не просто девчонка, а связная. Потише вы со своими терминами не дома. Я еще не знаю, от чего будет больше вреда, от нашей с вами встречи или от ее побега. Что она в сущности, она знает, кроме адреса Валерии, ничего. Надеюсь, указания Филатову передавались в зашифрованном виде». Человек в картузе внимательно посмотрел на своего собеседника. Вы что ж, Александр Игнатьч, считаете меня, простите, глупцом? Но ну, не сердитесь, Новохатко, не сердитесь. Вам известно, как мы вас ценим. Но сказать по правде, в штабе были раздражены, узнав о последней вашей акции. Чего вы добились убийств четырёх комиссаров? Ровно ничего. Труднее только стало работать, а несколько верных нам офицеров оказались за решёткой хорошо вам рассуждать, Александр Игнач, сказал Новохатко. А у меня в городе 200 боевиков, их без дела держать раскиснут. Так разъясните же им, чёрт возьми, что сейчас не то время, нужно быть наготови. Ведь мы и люди полковника Назарова это единственное, понимаете, единственное сейчас реальное сила, способная содействовать новому вторжению достал куйки и меты все мы горим ненавистью к большевикам но плотно человек в куртузе крепко сжал локоть своего собеседника простите теперь кажется я забылся сказал он так что же всё-таки было известно этой девице она однажды видела князя сказал Новохатко увидела высокий остановился и переложил трость из руки в руку так Это, пожалуй, решает дело. Вы меня поняли? Только, пожалуйста, чтоб всё было тихо, вы ведь умеете и довольны об этом предметь. Можете считать, что это приказ. Человек в картузе молчит кивнул головой. Какие последние сведения о Филатове? Снова обратился к нему высокий. Плохие, Александр Игнатьевич, плохие. Приговорён к расстрелу. Три дня назад туда выехал наш человек, попробует узнать, какие он дал показания. Черт возьми, дурацкая случайность! Он был так нам нужен. Кого теперь посылать за границу? Некоторое время они шагали молча. Потом Высок и сказал. Пользуясь случаем, что мы встретились, уважаемый Николай Маркович, я хотел бы сказать вам, что в ближайшее же время необходимо организовать проверку боеспособности людей назарова. сделаем, коротко ответил человек в куртузее. я сам поеду. а что предполагается скоро всему своё время. вспомните попытку выступления епископа Филиппа, ну и где он теперь? а как раз сейчас его авторитет был бы нам необходим. Так что терпение, терпение и ещё раз терпение, Новохатко. Ошибаться нам не позволительно, дорогой мой. Мы должны ударить наверняка. За офицеров я спокоен, откликнулся Новохатко, но вот рядовое казачество, тут каждый день важен. Разговаривая два очень мирных по виду господина дошли до угла, поглядели на собор, над которым с криком кружило свароньё, и вежливо распрощавшись, разошлись в разные стороны. Целый день на Ростовском бульваре шла своя обычная для того времени жизнь. Кричали торговки, предлагая семечки и жмых, деликатес голодного времени, шныряли тёмные личности и уныло бродили безработные, бегали дети, впрочем, их было мало. А вечером, когда зажглись неяркие огни у входа в кинотеатр Олимп, На скамейку присел пара молодых людей. «Это хорошо», — тихо сказал он, — «что Москва одобрила на счеты Саула. Конечно, риск большой, но иначе ничего не получится. Ты запомни, Вера, и точно передай Федору Михайловичу. Первое, что в Екатеринодаре все в порядке, хотя он, наверное, и сам уже знает. За тем, что здесь дела неважные». «Что такое?» — тревожно спросила она. Похоже, что мы вытянули пустой номер. Подмозоль Галкина либо действительно ничего не знает, либо хитра не в меру. И на старуху бывает проруха. Пусть Воронов развернётся и понаблюдает за её квартирой. Они наверняка будут искать эту Анечку. Только скажи уж самому Воронову, чтобы действовал осторожно, иначе могут меня провалить. Скажешь ему, он ведь знаешь какой, откликнулась Вера. Все равно скажи, путь у нас только один, Вера, пробраться к ним в штаб. Иначе такая заваруха начнется, ведь у них вокруг Ростова свои банды действуют, и в самом городе люди есть. Они помолчали. — Не страшно тебе? — спросила Вера. Он тихо засмеялся. Странное дело, волков боятся в лес не ходить. — Теперь уж хочешь, не хочешь, Александр Лошкарев а служи и в Белогвардейском подполье. Партию посылать туда, куда нужно, у нас нет права выбора. Но ты получше запоминай, Вера, продолжал он. Значит, первым делом пусть передадут мне фотокарточку, ту, что я просил, потом письмо и холостые патроны штук 30. Всё запомнила? спрашиваешь. Дальше. Квартиру пусть подыскивают мне новую. В этой я с приличными людьми встречаться не могу. «А Воронов, — говорил, — начала Вера, — странное дело, — перебил ее Лошкарев, — Воронову работать или мне? Ему что, буржуйскую мебель жалко?» Словом, пусть Федор Михайлович решает окончательно. «Теперь так. Встречаться нам надо реже. Записки будешь брать у грека на базаре». «Жаль! — вздохнула Вера. — Что жаль? — не понял Лошкарев. — Что встречаться реже привыкла вечером с кавалером. — Странное дело. Другого заведи» для конспирации для конспирации не хочется смеёшься ну пойдём вера пойдём уже началось идём откликнулась девушка церемонно взявшись под руку они не спеша двинулись к кинотеатру где уже месяц шла всемирно известная лента невеста севера глава 5 собственноручные показания начальника караула По поводу побега из-под стражи осужденного бывшего Исаула Филатова, случившего со 2 мая 1921 года, могу объяснить следующее. Нагануне Всемирного праздника Трудового пролетариата 30 апреля я заступил в наряд по охране тюрьмы при революционном трибунале, где товарищ Кононов, отправляя меня на этот участок, особо предупредил — «Смотри, Поликарпов в оба, поскольку всякая контра в канун нашего боевого праздника может делать всякие вылазки, рассчитывая на притупление с нашей стороны бдительности и сознательности. Но я заверил, товарищ Кононова, что ничего подобного мы не допустим и в день праздника службу будем нести, как положено». Так оно и было. Никаких нарушений до полуночи первого мая обнаружено не было. В 12 часов ночи 1 мая прибывает в Краулку Нарочный с пакетом от товарища Кононова. Пакет был с пятью сургучными печатями, которые я лично осмотрел, и были они в полной исправности. А Нарочного я лично знаю, как Петра Храмова, служил с ним раньше в одном эскадроне. Пакет этот я лично после осмотра печатей и проверив документы Нарочного вскрыл и обнаружил предписание о срочной доставке к ночному поезду на Ростов осужденного бывшего Исаула Филатова, который содержался в одиночной камере перед исполнением приговора. Приказ был доставить лично мне, и подпись была товарища Кононова, которую я знаю хорошо, после чего я пошел побудить осужденного, но он и не спал в своей одиночной камере, а ходил из угла в угол. Я ему сказал, собирайся и выходи. На станцию со мной поехали товарищ Кнопкин, как ездовой, и верхом сопровождал товарищ Жуков, а больше взять было некого, так как вскоре была смена. А осужденного я связал и посадил в пролетку. Сам сидел рядом. Верх был поднят, и он не мог видеть, куда его везут. По дороге он неоднократно меня спрашивал, куда ж меня везут, на что я ему отвечал, куда надо, туда и везем а разговаривать не положено. По прибытии на вокзал товарищ Жуков спешился, оставил коня на площади, где был пост, и мы вместе отвели арестованного к комендатуре. При этом бывший Исаул Филатов сказал, зачем мы приехали на вокзал. Когда зашли к коменданту, его на месте не оказалось, и дежурный сказал подождать. Я посадил арестованного на табурет посреди комнаты, сам стоял рядом, а товарищ Жуков у стола стал пить кипяток, потому что недавно сменился с поста и поесть не успел. В это время в дежурку зашёл гражданин, которого я сразу по обличию посчитал за сотрудника ЧК. На нём была надета коженка и фуражка с красной звездой. Этот гражданин подходит прямо ко мне и называет меня по фамилии, Полекарповым. Он сказал, что по поручению Кононова примет от меня арестованного. При этом присутствовал дежурный по станции, фамилию которого я не знаю. Этот гражданин предъявил мне документы, где он значился как уполномоченный Дончика Воронов. Я документ проверил, а он мне сказал, что выдаст расписку на арестованного, потому что поезд скоро уходит. Я сказал, что надо дождаться коменданта, но он ответил: "Вот же здесь есть дежурный, это мол всё равно". После этого он сел за стол, где товарищ Жуков пил кипяток и написал расписку по всей форме. Я спросил, не надо ли ему помочь конвоировать два вагона. Он ответил сам справлюсь и показал пистолет, который был у него в кармане куртки. Личность его я хорошо запомнил. После этого он скомандовал арестованному выходить, а мы остались в дежурке ввиду того, что товарищ Жуков предложил мне вместе с ним попить кипятку. Примерно минут через 5 в дежурку заходит комендант вокзала товарищ Лебедев. И с ним незнакомый мне товарищ в штатском. Последний спросил у меня, где Аристовоны, которого нужно отправить в Ростов. На что я доложил, что сдал его под расписку товарищу Воронову из Дончика. Этот товарищ в штатском и говорит: "Воронов из Дончика это я. А кому же ты сдал Аристовонова?" Тут я и товарищ Жуков встали у него спрашивать документы. Но он стал на нас ругаться контрыми и грозился применить оружие. Я хотел было выйти из дежурки, чтобы задержать того человека с арестованным, но товарищ Воронов приказал меня и Жукова обезоружить и посадить под арест. При этом я заметил, что дежурный по станции чего-то радовался. Потом была поднята в ружьё рота охраны и оцеплена станция, а я нахожу с под арестом до сего времени. Если я в чём виноват, прошу рассмотреть меня по всей строгости революционного закона. Ксему Поликарпов НН. Резолюция. Товарищ Кононов, сдайте документ в секретный архив, а товарища Поликарпова переведите на другую работу, чтобы никто не знал. 7 мая 1921 года была шестая. Клубок продолжает раскручиваться. Теперь уже каждый день синяя папка с надписью "Клубок", хранившаяся у Зявкина в сейфе, пополнялась всё новыми и новыми документами. В этих бумагах, написанных кое-как на скорую руку и на чём попало, воплощались усилия десятков умов, напряжение воли, столкновение характеров многих людей. Словом, работа, в которой, как и в саперном деле, ошибки недопустимы. В начале мая Исаул Филатов оказался в центре действия неведомых ему самому сил и обстоятельств. Сказать по правде, это был уже не тот кремень, каким он казался в день, когда трибунал выносил ему приговор. Месяц провел он в одиночной камере, день ото дня ожидая, когда его выведут на расстрел. И каждый час он переживал то же самое, как и в саперном деле что чувствовали люди, которых когда-то расстреливал он сам. Когда незнакомый человек в кожаной куртке вывел его из комнаты коменданта Екатеринодарского вокзала, прошёл вместе с ним сквозь все посты и под конец сунул ему в руки пистолет, сказав: "Теперь дело за вами, Исаул, бегите!" Филатов едва не потерял сознание. Незнакомец, лицо которого Филатов запомнил с фотографической точностью, Назвал ему адрес, по которому он должен явиться в Ростове. Дальше все происходило, как во сне. Он бежал через стрелки и тупики. Сзади была тревога, погоня, стрельба. Он пролезал под вагонами и платформами, и, наконец, уже под утро втиснулся в какую-то теплушку, битком набитую дурно пахнувшими людьми. Здесь, привалясь к подрагивавшей на ходу деревянной вагонной стене, он вскоре забылся. Проснулся он уже довольно далеко от Екатериндара, в вагоне, где ехали мужики-мешочники. Они поглядывали на постороннего довольно недружелюбно, и поэтому он счел за благо на первой же станции выскочить из вагона. Оказалось, что это уже станция Тихорецкая. Прямо возле эшелона, на котором он только что приехал, на запасном пути, шипя и ухая, разводил поры поблескavшей новенькой краской бронепоезд с красными звёздами. В первую минуту Филатов хотел было свернуть в сторону, но потом побоялся сделать даже это. Могут обратить внимание, подумал он и внутренне сжавшись, нетвёрдо пошёл вдоль зелёных бронированных вагонов. Миновав паровоз, впряжённый как водица в середину состава, он проходил мимо раскрытой двери, как вдруг услышал Иван. Боже мой, ведь это же Иван. Какой-то грузный человек спрыгнул с подножки бронепоезда и встал перед ним. Снова ощущая себя будто во сне, Филатов узнал своего родного дядю Федосея Иванча Куркина, брата матери. Всего на час зашёл в тот день бронепоезд номер 65 на станцию Тихорецкую, чтобы взять уголь. И именно в этот час здесь должны были сойти с пути людей, не видавшихся и не слышавших ничего друг от други, почти четыре бесконечных года гражданской войны. Федосей Иванович, бывший офицер, ныне командовавший красным бронепоездом, был рад чрезвычайно. Ему не составило труда подбросить племянника на несколько станций поближе к Ростову, а потом устроить его на пассажирский поезд. Конечно, он ни на секунду не усомнился в выдуманных историях, что поведал ему дорогой о себе племянник. Солнечным майским утром, преображенный дядиной бритвой и частью его гардероба, Исаул Филатов вышел на привокзальную площадь в Ростове. Только теперь, презрительно глядя на толпу сквозь пенсне, которую он выменял у какой-то бабки на станции, Филатов понял окончательно, что он все-таки выжил, черт побери. Мысли его, пожалуй, в первый раз за все это время вернулись к тому незнакомому человеку в кожаной тужурке. Кто это был? Вряд ли бы центральный штаб ОРА стал ввязываться из-за него в такое рискованное дело. Там, конечно, выяснили, что арест его был случайным, и мы на том успокоились. Кто мог пойти на такой риск? Разгадку мог дать только новый адрес явки, который дал ему незнакомец. Свернув от вокзала по направлению к Сенной, Филатов прошёл несколько кварталов и в путанице переулков нашёл названной ему дом и квартиру. Он постучал. Дверь открыла Анна Семёновна Галкина. В кабинете на верхнем этаже здания Дончика на Большой Садовой улице те же самые события воспринимались иначе. Майским вечером руководители операции "Клубок" собрались на совещание. Неторопливо Николаев сидел за своим письменным столом. Около него, словно загородившись настольной лампой, упёрся локтями в зелёное сукно Фёдор Зявкин, а напротив, едва помещаясь в кожаном кресле, протянул на паркет свои ноги Павел Воронов. Это, конечно, плохо, что наблюдение за старой квартирой Галкиной ничего не даёт, сказал Николаев. Впрочем, может быть, так и надо словом всё, о чём мы говорили, лишний раз подтверждает пословицу: риск благородное дело. Самое главное, что его высокоблагородие Исау Филатов благополучно прибыл к месту назначения это факт. Но о чём он говорит этот факт? О том, что рисковать тоже надо с головой. Ясно, что просидев месяц в ожидании расстрела, этот орлик пёрышки простерял, ему больше и некуда был податься. Да и задумываться о том, кто его спасет, в первый момент он тоже не стал. — А мог бы и задуматься, — вставил Федор Зявкин. — Сегодня я разговаривал с Верой. Лышкарев просил меня передать тебе, Павел, что ты очень быстро поднял тревогу. Конечно, пистолет у Исаула до сих пор с холостыми патронами. Но ведь у конвойных-то красноармейцев были боевые. А ты сам знай, что суть дела там знали ты да он. Воронов недовольно поморщился. Это он сам затянул эту комедию с распиской. Какой дурак станет оставлять полстраницы своего почерка. Расписался бы в крайнем случае им всего. Я же видел, когда он пошёл с Исаулом. Любит он поучать этот ваш Олошкарёв, а другие, между прочим, не глупее его. Это он правильно делает, Павел, сказал Николаев. Все мы здесь не Шерлок и Холмсы, учимся друг у друга, и у врага тоже, если что полезны. Кстати, как с новой квартирой для Корнета Бахарева? Есть уже? Квартира есть, — неохотно сказал Воронов, — но ведь опять же Лошкарев потребовал, чтоб не меньше четырех комнат, потом обстановка, это же умереть со смеху. Воронов достал из кармана бумажку. Вот у меня здесь записано, какие иконы ему нужны. Всякие тут чудотворцы, великомученики, лампады, киоты. Черт-те что! Он что, папа собрался разыгрывать? — Да вроде того, — отозвался Зявкин. — Ты не забегай вперед, Павел. Все это надо точно устроить. Тут тебе помогут знающие люди. Потом еще фотографии и письма, какие он просил. — Это я уже все смотрел, — сказал Николаев. Комар носа не подточит. Словом, товарищи, я докладываю Феликсу Эдмундучу, что первый этап операции закончен. Кое что у нас теперь есть. Мадам Галкина, чудесно спасённый из лапчика Корнетом Бахаревым и Саулом Филатов, теперь начнём разматывать. И уж совсем по-другому выглядели те же события в тихой комнатке конспиративной квартиры контрразведчиков Белогороддейского штаба. Примерно в то же время, когда совещали с чекистой, за столом в этой комнате сидели два господина, те самые, которые несколько дней назад гуляли в садике возле собора. Огня не зажигали. Достаточно было довольно яркого света большой лампады, пламя которой множилось, отражаясь в золоченных ризах больших икон и ярко начищенном самоваре, стоявшем на столе. Николай Маркчич Новохатко, налил гостю второй стакан чаю и бережно передал его Хороший чай у вас, настоящик Кузнецовской, где достаёте, Николай Маркович? Пустик и Александр Игнач, есть кое-какие люди, за денежки всё могут, благо пока есть чем платить. Кстати, позвольте спросить, что слышно в штабе насчёт новых ассигнований? Следует ожидать, что они поступят после инспекции? которую вот-вот должен провести у нас софийский штаб. И знаете, кто будет нас инспектировать? спросил Александр Гнатч. Новохатка изобразил на лице полное неведение. Сам генерал Эрдели. Боже мой! Новохатка перекрестился. Даже одно это имя вселяет в сердца предчувствие успеха. Ну да ведь у нас есть что показать, не зря мы хлеб едим казаков в камышах в горде моих ребятшек могу, кстати, назвать им имя высокого гостя, так сказать, для подбодрения. Только наиболее благонадёжным Николай Маркович. Да, вот что, уважаемый, ваш посланец в Екатеринодар вернулся. Агент 84. Так я, Александр Гнач, как раз хотел вам об этом доложить. Расплывчатое лицо Новохатка приобрело совсем иное, жесткое и сосредоточенное выражение. Теперь он говорил так, будто бы читал некий, написанный в воздухе и видный ему одному текст. Обстоятельства задержания Исаула в станице Пашковской вам, господин полковник, уже известны. Далее ни на следствии, ни на суде Филатов ничего не сказал о своих связях со штабом. Агент установил... Что 2 мая Исаул Филатов при конвоировании его на вокзал бежал? А зачем его конвоировали на вокзал, Николай Маркович? Было распоряжение переправить его в Ростов, Александр Игнатьч. Чьё распоряжение, чёрт побери? Из Москвы? С этого надо бы и начинать, милейший. Александр Игнатьч сжал в кулак свои тонкие длинные пальцы и слегка пристукнул им по стол. Он задумался. Новохатко молчал, слышно было, как тихонько поёт остывающий самовар. Вы понимаете, что это значит, спросил наконец Александр Гнач Белинков. Я не могу найти иного объяснения переводу Филатова в Ростов, кроме того, что он нас предал. Расстрелять-то его могли и в Екатеринодаре, Ясно, что этот мерзавец после приговора заявил, что он может дать сведения чрезвычайной важности. Это же бесспорно. Кулак снова слегка пристукнул по столу. Ну-с, а дальше? Его похитили из-под носа у чекистов по подложным документам. Надеюсь, это был наш человек, Николай Маркович? Нет, господин полковник. Наш человек был на месте, говорил с дежурным по вокзалу который, позволю себе заметить, работает на нас. Этот дежурный видел и описал человека, который пришел с подложными документами и забрал Исаула. А потом явились чекисты. — Так что дальше? — Ну, естественно, была тревога, они гонялись за ним всю ночь. — Естественно, вы считаете? Беленков задумался. — Так кто ж, по-вашему, этот человек? Не ангел ли с небес? — процедил он наконец. — Да. Чикист тихо спросил Новохатко: "Нет, эту версию я отвергаю", сказал Беленков. "Подумайте сами, Николай Маркович. Пилатов, спасая свою шкуру, продался им. Это ясно, иначе не было бы вызова. Но зачем же им вырывать человека у самих себя? Это может быть только наша группа, неизвестная нам, ну, скажем, от генерала Прожевальского". Словом так или иначе нужно найти следы Филатова и этого человека, который его похитил. Займитесь этим в первую очередь. Слушаю, господин полковник. Что-то у нас в последнее время становится много неразрешённых загадок. Что с этой девицей Галкиной? Вы нашли её, Николай Маркович? Адресок установили, Александр Гнатч. Переехала на другую квартиру, кто-то, видимо, спугнул её. Живёт около Сенного базара, никуда не выходит шмыгнет на базар и обратно. Хорошо, хорошо, пока понаблюдайте, а если будет установлена связь чрезвычайной, ликвидировать немедленно. Наблюдаем с Александром Иначеем. Так, теперь с вашим списком, Николай Маркович. В штабе, особенно сейчас, перед инспекцией, ему придают самые серьезные значения. В день начала высадки десанта ваши боевики в городе должны будут в кратчайший срок уничтожить всех, кто там поименован. Учтите, что большевики меняют руководителей, а список ваш должен быть безошибочным. Уж за этим-то я смотрю, Александр Игнач. Мои ребятки никого не пропустят. Беленков улыбнулся и залпом допил остатки чая из стакана. Ну, Николай Марк, мне пора. Жду от вас дальнейшей информации через связных. Личные встречи приятны, но конспирация, конспирация прежде всего. Ведь то, что наш штаб бы способен и действует, организуя слепую казачью силу, это в основном наша с вами заслуга, любезнейший. Господа армейские офицеры ни черта в этом не смыслят. Им бы все, знаете ли, напролом. Хотя... Беленков не успел договорить, как в бесшумно раскрывшуюся дверь не вошла, а скорее вкатилась полненькая кругленькая старушка, несмотря на май месяц, укутанная в вязаный платок. Она, не обращая внимания на гостя, нагнулась к уху новохатка и что-то прошептала. «Прошу прощения, — Александр Геннадьевич сказал тот, — срочный визит оттуда, от Синного базара, и, не дожидаясь ответа, вышел». Беленков, скрывая раздражение, встал и прошёлся по чистым выскобленным половицам. Всё-таки тяжкое наступило время. Ему, офицеру разведки, приходится иметь дело с каким-то новохаткой из охранного отделения. В способностях к сыску ему, конечно, отказать трудно, но ограниченность, боже мой, какая ограниченность! пришить вот это не могу, а что вы анализировать? Размышление полковника прервал хозяин с вытороченными глазами, влетевший в комнату. Господин полковник, Филатов вчера явился на новую квартиру Галкиной, и ещё один там, судя по описанию, тот, который выкрал его у чекистов. Прикажите накрыть всех разом. Глава 7. Здравия желаю, господин полковник! На старом гербе войска Донского был, между прочим, изображен казак, сидящий верхом на винной бочке. Харун же Говорухин, несмотря на свое офицерское достоинство, вполне мог бы послужить натурой для того изображения, потому как пил он уже третью неделю. Пил с того самого дня, когда узнал, что в камышах под Елизаветинской снова объявился казак полковник Назаров. Выплыл-таки трёхжильный чёрт, пробормотал Харунджи, услышав эту весть. И снова вспомнилась ему та августовская ночь, когда плыли они вдвоём с полковником через быструю реку Маныч. Было это с год назад. Бесславно закончился десант, брошены по приказу Врангеля из Крыма под Таганрог. Командовал десантом полковник Назаров вёл он с собой полторы тысячи казаков, большей частью были это Донцы, возвратившиеся недавно из германского плена. Им бы хоть к чёрту в зубы только попасть на Дон. Перед отправкой обратился к казакам с речью генерал Анцыферов. "Братья-казаки", говорил он. "На родном Дону в стонущем подъёме большевиков ждёт вас горячая поддержка земляков. Ваш отряд будет расти не под дняма, а по часам, могучая народная армия освободит от советов священные земли Дона. Харунджи знал, что после них отправляются в десант на Кубань отряды генералов Черепова и Улагая. Впрочем, тогда у Харунджиго никаких сомнений на этот счёт не было. Он ведь и сам недавно явился из плена и больше всего рад был видеть бравого русского генерала. После молебна они отправились на родной Дон. Встретили их земляки действительно горячо. Половина десанта здесь и полегла на пустынном Азовском берегу. Вторую половину Назарову удалось увести на север, к Дону, в обход Ростова. С месяц шли они по правому берегу Дона, творили расправу над советскими работниками мелкими отрядами красных. И вроде бы и вправду начало расти их войско за счёт недовольных советской властью, но у станицы Константиновской красные бросили на них с двух сторон регулярные части. Двое суток шёл бой, и Харунджи до сих пор не может понять, как тогда удалось ему уйти. С десятью казаками он и полковник Назаров решили пробраться на Кубань, в кулагаю, да только по дороге казаки разбрелись, Не захотели опять идти в чужие места, а у самого Маныча, возле небольшого хутора, на стихах какой-то отряд, то ли красный, то ли банда. Коней постреляли, а полковника ранило в плечо. Все же ушли и до вечера отлеживались в перелески, а ночью поплыли через Маныч. Харун же взял себе полковничье оружие. До середины уже доплыли, как стал полковник тонуть. Никогда не забудет Харунжи, как скользкая и холодная рука, ухватила его за плечо и потащила под воду. Вывернулся Харунжи, ногой оттолкнул полковника и, не помня себя, напрягшись до судороги, выплыл таки на берег. С час лежал на песке. Нет, никого не было. До отряда у Лагая он не дошел, услышав вскоре, что и кубанский десант рассеян, вернулся на Дон, раздобыл чужие документы. Здесь ты и нашёл его представитель подпольного штаба из Ростова. Много тогда скрывалось в бескрайних данских камышах остатков разгромленных белых армий и всяких отрядов. Встретил Говорухин и других офицеров. Мал помалу сошлись к нему зимой сотни две отчаянных, кому терять было нечего. Ростовская организация снабдила деньгами, обещали большие чины дать, а главное, что под большим секретом узнал Говорухин: в середине лета ожидается английский десант с Чёрного моря и будет наконец провозглашена независимость Дона. К весне сумел Харунджи поставить под своё начало в общей сложности 1.500 сабель. Были у него свои люди и в станичных советах, и в военных отделах, конечно, в всю силу вместе он не держал Кто в камышах, кто по хуторам, однако, если потребовалось бы, за несколько часов мог собрать всех. Штаб приказал не предпринимать пока мелких выступлений, а держать боевую силу на готове. По слухам, с Кубани там тоже формировались отряды. Видно, у большевиков не хватало сил для борьбы с ними. Да и что можно было поделать с таким войском, которое в час бесследно исчезало, превращаяся как оборотень в мирных с виду хуторян. Говорухину намекали, что в Ростовском штабе о нём знают, и что самому барону Вранге ль удоложено о его стараниях. В мечтах Харун же видел на себе полковничьи погоны, а то и чем чёрт не шутит. И вдруг Назаров с одной стороны полку прибыло, но с другой, словно ушат холодной воды, вылили на Говорухина. Тут он и запил. В середине мая прибыл от Назарова связной. Харун же принял его на хуторе Старицком, где он безбоязненно проживал, пользуясь тем, что в Совете был никто иной, как его дьютант Антонов. Говорухин сидел в хате с командиром первой сотни Боровковым. На столе среди бутылок и мисок с закуской красным раструбом сверкал граммофон, и хриплой пластинкой вопила залихватски. Кровавая Вильгельм пляшет танго, хотя разбит он с тыла и с фланга. Харунджи прихлопывал рукой по столу в такт куплетом, звякали пустые стаканы. Багровое и опухшее от многодневного пьянства, его лицо было мрачно. — Вот вы, Фадей Иванович! — говорил Боровков, стараясь переселить граммофон. — Вы же тоже бывали в Германии? — Слышал, там была революция. — Ну, у нас-то, как я понимаю, немцы революцию произвели. — А вот у немцев кто ж? — Не было у них революции, — сказал по-пьяному, растягивая слова Говорухин. — Не было и не могло быть. Немцы брат народ аккуратный. Однако я слышал, возражал тоже захмелевший Баравков, что Вильгельм, что? спросил Говорухин и, подняв глаза, увидел в дверях своего ординарца и незнакомого ему человека в гимнастёрке без погон. Кто такой? Я ж говорил, чтоб никого позволить доложить, ваш бродь у себя в войске Гаворухин ввёл прежнее обращение, отрепортировал ординарец: "Они э стало быть от их превосх э их высокоблагородие полковника Назарова". Гаворухин почувствовал, что то неотвратимое, что надвигалось на него последние недели, пришло. Словно испугавшись чего-то, смолк граммофон, только игла продолжала с шипением скоблить пластинку. Гаворухин стукнул по ней кулаком. Жалобным звоном ответила граммофонная пружина. Сотенный Боровков, чуя неладное, встал. — Кто такой? — мрачно спросил Говорухин, глядя на гостя. — Поручик Ремезов, с особым поручением от господина полковника. Харун же тупо молчал, потирая разбитый огрмофон кулак. — От полковника? — наконец переспросил он. — А как зовут полковника? — — Иван Семенович, — удивленно пожал плечами поручик, — я думал, вы предупреждены. Вы позвольте сесть? Ничего не отвечая, Харун же, пошатнувшись, встал и вдруг дико заорал на Боровкова и Ординарца. — Чего уставили? Смарш от седа! И чтоб не одна душа! Поручик, не дожидаясь приглашения, сел. Говорухин, продолжая пошатываться, прошелся по комнате. Подойдя к столу, он налил самогон в два стакана. Горлышко бутылки дробно позвякивало о край. "Пейте, порутчик", сказал он. "Может быть, сначала одели?" спросил Ремезов. "С приездом", ответил Говорухин, опрокинув стакан в горло. Ремезов хлебнул и брезгливо поморщился. "Ввиду того, что я провёл предварительную проверку, мне не нужно от вас никаких подтверждений", сказал он. Могу приступить прямо к делу. Какие ещё проверки? Говорухин взялся со за стал солёный огурец. Вам, Иван Семёныч, говорила бы мне что-нибудь? Нет. Под пристальным пьяным взглядом Говорухина порутчик вдруг почувствовал себя как-то неловко. Я имею приказ назначить с вами встречу. А какая мне в этом надобность? Говорухин снова налил самогон, но на этот раз только себе. Но такова же директива из Ростова. Я думал, что вас уже предупредили, мы должны скоординировать наши действия. В отравленном мозгу Говорухина гвоздьём сидела только одна мысль: помнит ли полковник Маныч? Бывает, что люди забывают, или, может быть, он тогда потерял сознание? Он взял со стола стакан, но, подержав перед собой, со стуком поставил его на место. — Ладно-ть, — сказал Харунжий, — я встречу с полковником, но только с глазу на глаз. А сейчас пейте, поручик. Ремезов пить не стал. — Мы должны назначить место и время встречи, — сказал он. — А мне все равно, — ответил Говорухин. — Хорошо. Тогда завтра, ну, скажем, в семь вечера на мельнице у хутора Сурчинова. Да хоть и у Сурчинова. Ремезов встал. — Я могу надеяться, что господин Харунджи на завтра не забудет. Красное лицо Говорухина побагровело еще больше. — Слушай, — сказал он вдруг тихо и внятно. — А шо, если я тебя сейчас... — Шлепну. — А? — Ты шо ж думаешь, Говорухин пьян? — Вы будете нести ответственность перед штабом, — спокойно ответил поручик, и что-то в его тоне подсказало Харунжему, что полугодовая вольница кончилась. Но он еще не хотел сдаваться. — Ну, ладно, котись от Седа, — сказал он. На следующий день с десятью надёжными казаками Говорухин поскакал к хутору Сурчиному. Отряд шёл открыт, потому что у всех были документы, удостоверявшие принадлежность всадников к милиции, что подписью и приложением печати подтверждалось. Таких заготовленных документов у Говорухина было много. Не доезжая до ветрика, что стоял на краю Сурчиново, Говорухин велел казакам спешиться и стат на краю перелеска, сожженных в 300 от ветряка. А время было ещё едва за полдень. Часам к 5 дня на дороге, выходившей из балки, появились два всадника. Они посовещались о чём-то на виду у Говорухинского отряда, потом один двинулся к ветряку, а второй неспешной рысью к рощи, где стояли казаки. "Э, ну, хлопцы, взяти его только тихо", сказал Говорухин. Когда Ремезова, а это был он, подвели к Харунжему, тот сказал поручику, «Но это я на всякий случай, поручик, я с вашего разрешения сообщу господину полковнику, что вы здесь у меня. Если он что-нибудь доброе задумал, вы уж не взыщите». Круто повернув коня, Говорухин поскакал к мельнице. Он резко открыл скрипучую дверь и остолбенел. Перед ним широко расставив ноги на пропитавшуюся мукой белой земле, стоял человек. Он был похож на полковника Назарова. Но это был не полковник Назаров. Глава 8. Отношения проясняются. У разведчика существует некое шестое чувство которая вырабатывает в нём его сложная и опасная жизнь. Она складывается из чуткого восприятия и немедленного сопоставления сотен мелких деталей: оттенков поведения людей, мимоходом брошенных фраз, случайных на первый взгляд совпадений, словом из сотен мелочей, которые обычно остаются незамеченными. Борис Лыскорёв обладал этим чувством, которое можно назвать интуицией. Операция "Клубок" была не первой, в которой он принимал участие. Если даже не считать небольших поручений отца, которые Борис выполнял ещё в школьные годы в Петрограде, потом он принимал участие в раскрытии заговора Пьера Дюкса. Одна из цепочек этого заговора английского шпиона тянулась в Астрахань, где и застал его приказ отбыть в распоряжение датской чрезвычайной комиссии сказать по правде, уезжать из Астрахани ему не очень хотелось. В июне должна была состояться его свадьба. Лариса, его невеста, была коренной астраханкой, дочерью бывшего чиновника, и её родители не очень благосклонно смотрели на приезжего петербуржца, к тому же занимавшегося неизвестно чем. О своей работе в ЧК Борис, естественно, не распространялся. Сейчас в Ростове Лышкарёва больше всего угнетало то, что в Астрахани его срочный и таинственный отъезд рассматривается как банальное бегство, особенно, наверное, старается тёщенька, как за глаза называл Борис мать Ларисы. Уже несколько раз через связную Веру Лышкарёв передавал Зявкину короткие письма, адресованные в Астрахань, не рассчитывая, впрочем, получить ответ. Впрочем, операция полностью захватила его, и времени для переживания оставалось мало. Интуиция настойчиво твердила Лошкарёву, что вот-вот начнутся главные события. Когда в квартиру, где Корнет Бахарев так уютно устроил Анечку Галкину и Исаула Филатова, под вечер пришла некая дама в строгом чёрном платье, Борис понял: есть Он сам открыл ей дверь. Она спросила, не здесь ли живет Анна Семенна Галкина. — Проходить, — спокойно сказал Борис, пропуская даму вперед. Долею секунды она колебалась, потом вошла. Он скорее почувствовал, чем услышал, что за дверью стоит еще кто-то, может быть, и не один. Борис плотно закрыл дверь на щеколду и громко позвал. — Анечка, а к вам гости! Едва заметно дрогнули брови Галкина и вышедшие навстречу. — Валерия Павловна, дорогая! — воскликнула она. — А я как раз завтра собиралась к вам с новостями. Она хотела было обнять гостью, но они как-то разминулись. — Здравствуйте, милочка! — ответила дама низким голосом, бесцеремонно проходя в комнату, где у стола сидел настороженный Саул Филатов. — О, какое приятное общество! — продолжала гостья. — Я не помешаю. Это моя благодетельница, сказала Анна Семёновна Борису. Разрешите Валерий Павловна представить вам хозяина этого гостеприимного дома, Борис Александрович Бахарев, корнет. Борис щёлкнул каблуками, гость протянул ему руку. Слегка прищурившись, она простреливала глазами комнату и вдруг, будто поражённая громом, широко их раскрыла. "Кто это?" сказала она трагическим шёпотом. «Иван Егорыч? Да ведь вы же полно вам сударня!» — оборвал я вдруг Филатов. «На сцене в Киеве у вас получалось значительно эффектнее. Скажите лучше, как вы нас нашли. Господин Новохатка не дремлет, как я понимаю». Валерия Павловна сделала страшные глаза, указывая имя на Бориса. «Странно, Иван Егорыч, — начала она. Мне да ничего странного!» — сказал Филатов, резко вставая этому человеку я доверяю больше, чем самому себе он спас мне жизнь борис сделал протестующий жест прошу прощения я вижу что вам надо поговорить милости прошу он усадил даму в кресло я не стану вам мешать между прочим вчера один грек на базаре обещал мне добыть бутылку вина она как раз была бы кстати анечка постарайтесь насчёт стола а я мигом Валерия Павловна вопросительно посмотрела на Филатова. Тот был непроницаем. Борис взял с вешалки фуражку и подошел к двери. Он почему-то долго не мог справиться со щеколдой, гремя ею и толкая дверь изнутри. Наконец она открылась. Борис вышел на улицу и в наступивших сумерках увидел на противоположной стороне человека, который упорно делал вид, будто ничем не интересуется. Борис постоял, прикуривая у ворот, потом зашагал с к рынку. Из ворот вышел второй человек и двинулся за ним. Так они дошли до рынка. Несмотря на поздний час, там ещё было многолюдно. Не торопясь, Борис шёл сквозь толпу, незаметно посматривая, не отстал ли от него провожатый. Но тот, видимо, был не новичок в таком деле и ухитрился очутиться рядом с Борисом, когда тот подошёл к одному из ларьков, за прилавком которого стоял молодой черноволосый парень. — А-а-а, здравствуй, гражданин товарищ, — сказал он Борису. И, внимательно посмотрев на его лицо, добавил, что имеешь? Сахарин, мыло. — Сахарин будет завтра. Сейчас, Костя, бутылку вина нужно. «Вино — Вино, — сказал Костя, глядя в сторону непрошенного свидетеля. — Видали? Опять ему вино, будто у меня винный погреб. — Ну да ладно. Он нагнулся и достал из-под прилавка большую тёмную бутылку. 3 млн с тебя, дорогой. Бога побось, Кость, ты ж православный. А ты бога не боялся, горячо подхватил Костя, и у прилавка вспыхнул обычный на Ростовском рынке горячий торговый разговор. А тем временем не менее горячий разговор продолжался в комнате небольшого домика неподалёку от базара. Я не понимаю ваших обвинений, говорил, рассказывая по комнате Филатов. Я знаю только одно: никто, никто в тот трудный час не пришёл ко мне на помощь, хотя я знаю, что у штаба была такая возможность. Совершенно верно поступила и Аня. Этот корнет был для нас единственной надеждой. Ни к Новохатка, извините же ей было идти. Но вы по крайней мере убедились ли хоть в том, что это за человек, спросила Валерия Пална. Вам недостаточно того, что он рискуя жизнью спас Ивана и в ближайшее время устроит побег из тюрьмы Жоржа Попова, вмешалась в разговор Анна Семёновна. Откуда ж такое всемогущество? Валерия Пална тонко улыбнулась. У него куча денег, ответил Филатов. Кроме того, масса знакомых, он каким-то образом связан родственно с епископом Филиппом. Между нами говоря, я подозреваю, что он его сын. Что вы говорите? Валерий Пална даже приподнялась в кресле. А он что, действительно корнет? В этом у меня нет никаких сомнений. Филатов подошел к маленькому письменному столу, стоявшему в углу комнаты на причудливых резных ножках. — Анечка, посмотри, закрыта ли там дверь, — сказал Исаул и открыл ящик. — Вот, глядите, что я здесь обнаружил. Он вынул из ящика фотографию и передал ее Валерии Павловне. На снимке с отштампованной золотой маркой екатеринодарского фотографа Манштейна были запечатлены нарисованном в фоне гор три офицера. Слебо, картинно положив руку на эфес сабли, стоял корнет Бахарев. Вот этого, который сидит в кресле, сказал Филатов, я отлично знаю. Штабс-капитан Тригубов, Корниловец, участник Ледяного похода. А он, я имею в виду корнета, знает ли он о существовании нашей организации? спросила Валерий Пална. — Думаю, что догадывается, — ответил и Саул, — но у него на этот счет свои убеждения. Он, знаете, давно разочаровался во всяких организациях и действует на свой страх и риск. — Но ведь помогает же ему кто-нибудь, — удивленно спросила Валерия Павловна. — Ну, это люди другого плана. Черный рынок, контрабандисты, коммерсанты. Отсюда и деньги, которых у нашего корнета больше, кажется, чем у наших общих знакомых, — сказал Филатов. Последние слова произвели на Валерии Павловну особое впечатление. Она задумалась. — Во всяком случае, — сказала она наконец, — пока Бахарев ничего не должен знать о существовании нашего штаба, я посоветуюсь постарайтесь узнать получше о его связях с епископом Филиппом. Я знаю, что на днях он получил от него письмо, сказала Анна Семёновна. Но он носит его всё время с собой. В дверь постучали. Овернулся Бахарев. Улыбаясь, он поставил на стол бутылку вина, настоящее Абрау-Дюрсо. Сказал он с торжеством, за подлинность ручаюсь. Этот грек, конечно, порядочный шельма, но за деньги представит Хетслана. Визит Валерии Павловны продолжался ещё часа два. Она собралась уходить только поздним вечером. Корнет шёл своим долгом проводить её, а она милостиво согласилась. Выходя из ворот, Бахарев снова заметил фигуру, маячившую на противоположной стороне улицы. Были уже почти пусты, поэтому второй провожатый шёл на приличном отдалении, ловко меняясь со своим напарником. В их работе чувствовалась профессиональная снаровка. Боже мой, говорила несколько разомлев от старого вина Валерий Палны. Боже мой, когда же всё это кончится, этот мрак, тревога? Это же не может продолжаться вечно. Правда восторжествует, сказал Бахаев. Вы уверены в этом? Я за это борюсь, Мадам. Они вышли на садовую улицу, и Валерий Павловна, поблагодарив своего кавалера, рассталась с ним. Две тени сопровождали Бориса обратно на торговую. Он шёл спокойно и вдруг поймал себя на мысли о том, что впервые доволен слежкой за собой. Всё идёт как надо. Не следует только торопиться. Надо стоять твёрдо. Не они мне нужны, а я им. Глава девятая. Наследство бедной матушки. После визита Валерий Палны на торговую улицу 3 дня было относительное затишье. По совету Бахарева Анна Семёновна навестила свою старую квартиру. Дворничиха, увидев её, всплеснула руками: "Барышня, да где ж вы пропадали? О вас тут спрашивали", пробормотав что-то невнятное насчёт тёти Галкина собрала свои вещи, не забыл и заветный флакон с эфиром. Вскоре она вернулась обратно к своим покровителям и доложила, что её кто-то разыскивал. Бахарев устроил военный совет. На нём было решено, что Филатов с Анной пока останутся жить здесь, на торговой, а у меня, господа, сказал Борис, есть ещё одна квартира. Сказать по чести мне тяжело идти туда. Эта квартира — Моей покойной матушке здесь недалеко, на Таганрожском проспекте. — Там кто-нибудь живет сейчас? — спросила Анна Семеновна. — Да, воспитанница моей матушки, Вера. — А это не опасно? Ваше появление после стольких лет. — Видите ли, — вздохнув, — сказал Бахарев, — кроме этой женщины, Веры Никифоровны. — Меня там никто не знает. Дело в том, — тут он замялся, — что с моим рождением связаны некоторые... — Обстоятельства. Словом, я родился и вырос вне дома. Так было нужно. — В общем, решено, — добавил он категорически. — Я перехожу туда. Вера меня приютит, так будет удобнее. Когда после этого разговора Бахарев на минуту вышел из комнаты, Анна Семеновна с горящими глазами зашептала Филатову «Я же говорила». Мне теперь все ясно. Он сын епископа Филиппа. — Какой же, может быть, сын у монаха? — спросил Филатов. — Незаконный, конечно. — Может быть, — согласился Филатов. — Во всяком случае, я уверен, что он порядочный человек, и его можно привлечь к серьезной работе в нашей организации. Курнет Бахарев нравился Филатову с каждым днем все больше. Во-первых, он за свои деньги приобрел для Исаула новые документы на имя Василия Маркова. Документы были куплены у того же Грека на базаре, у которого Бахарев доставал вино. Торговать бумаги они ходили вместе. Филатов, выходя из дома, тщательно осмотрел свой пистолет и сунул его в карман. — Напрасной предосторожности, — спокойно сказал Бахарев. — Я вчера говорил с Костей, и он знает, когда на базаре предполагается облава. Сегодня не будет. Этот Костя связан с контрабандистами. Я уже не раз убеждался в этом. — Хорошие же у вас друзья! — с некоторой иронией заметил Филатов. — Что поделаешь? — Бахарев улыбнулся. — По крайней мере, они надежны, пока им платишь. — А вы вот, Иван Егорович, что-то не очень спешите к своим друзьям. Борис увидел, что попал в цель. Филатов помрачнел это серьёзная организация, сказал он. Я всецело доверяю вам, Борис Александрович, но пока мне не хотелось бы касаться этой темы. Я просто не имею права, поймите меня. Ну, не будем, ликуя в душе, подхватил Бахарев. Это был первый случай, когда Исаул прямо сказал слово организация. Грик Косте торговался с ними долго и упорно. "Ты посмотри, какой документ", говорил он. "Печать. Нет, ты скажи, ты видел такой печать? С такой документ. Иди к Константинополь. Иди обратно, честь будут отдавать". Наконец сделка была завершена. И Саул принял документы и упрятал их в карман. На обратном пути они долгое время шли молча. Филатов о чём-то размышлял, наконец уже у самого дома. Он остановился и глядя себе под ноги, сказал: Вы меня простите, Борис Александрович, но я должен задать вам вопрос. Я, конечно, понимаю и ценю, я обязан вам жизнью, но всё же честь офицера заставляет меня спросить вас: каким путём добыты те деньги, которые вы на меня тратите? Мне это не безразлично. Борис помолчал, "Эх, вздохнул Лоч подумал он, ломаешь благородного. Ну, погоди". И тут же с вежливой и немного печальной улыбкой ответил: "Я понимаю вас, Иван Горч, но ради бога, не считайте меня низким спекулянтом или того хуже". Здесь последовал протестующий жест Филатова. "Эти деньги наследство моей бедной мачки. Я считаю, что она одобрила бы цели, на которые я их расходую". Не сомневайтесь, что я возброшу вам эти деньги, сказал Филатов. Мне бы только знать и выбраться из города. На следующий день Бахарев пригласил Галкину и Филатова к себе на другую квартиру на Таганрожский проспект. Анны Семёновны была потрясена видом нового жилища их знакомого. В полутёмный передний их встретила молодая женщина в платке, повязанном по монашески. Скромно опустив глаза, она поклонилась в пояс Борису. — Это мои друзья, — Верни Кифровна, — сказал он. — Добро пожаловать! — певучим голосом ответила женщина. — Проходите в зало, Борис Александрович. В переднем углу большой комнаты светился серебряный иконостас, который мог бы сделать честь дому крупного духовника. Борис подумал, — пожалуй, все-таки перехватил воронов. И откуда они такой уникум раздобыли, однако, посмотрев на очарованное лицо торопливо крестившееся Галкиный и серьёзную физиономию Исаула, осенявшего себя крестным знамением, он решил: нет, ничего в самый раз, и с похватившись перекрестил сусам. Подарок одного человека моей мачки, сказал он значительно, большая редкость. Матушка очень любила эти иконы. Борис дал время гостям осмотреться. Комната была обставлена добротной старинной мебелью. На стене, оклеенной тёмными теснёнными обоями, между двумя фотографиями, одна из которых изображала Бориса в мундире корнета, виднелся большой четыхугольник, где обои не потеряли ещё своего первоначального цвета. Заметив, что Филатов обратил внимание на это пятно, Борис сказал: "Здесь был портрет увы пришло с пока снять его знаете разные люди заходят но по счастью он сохранился он вышел в соседнюю комнату и вынес оттуда большой портрет из массивной чёрной рамы пристально смотрел бородатый старик в пышном облачении филатов и галкина тотчас узнали епископа филиппа аристованного полгода до этого руководителя контрреволюционной организации дона кубанского духовенства моя мачка, сказал Борис, была очень дружна с его пресвиществом. Он заметил, как мадмуазель Галкина тонко улыбнулась. А вы, спросила Анна Семёновна, что я? спокойно спросил Борис. Вы были знакомы с епископом? — О, конечно, хотя, как я вам уже говорил, в силу ряда обстоятельств почти не жил я в Ростове. Меня воспитывали родственники матушки. Бахарев подержал портрет в руках, затем добавил. — Он сейчас далеко. Вы, должно быть, знаете, что большевики сослали его в Архангельскую губернию. Главное мое желание — это связаться каким-нибудь образом с ним. Борис в упор посмотрел на Филатова. Тот молчал, постукивая пальцами по столу. "Ну пусть уж хоть сегодня, пока я здесь, этот портрет повесить на своём месте", сказал Борис. Он водворил чёрную раму на место невыгоревшего четырёхугольника. "Я понимаю ваше стремление, Борис Александрович", сказал наконец Филатов. "Может быть, мне удастся что-нибудь для вас сделать". В комнату вошла Вера, она принесла самовар, и Саул замолчал. Вера расставила чашки и снова вышла. — Ей вполне можно доверять, — тихо сказал Борис. — Вполне преданный человек. — А мне больше нечего сказать, — ответил Исаул. — Мне надо посоветоваться. — Во всяком случае, думаю, что через месяц-два все изменится. Гости засиделись до позднего вечера. Бахарев рассказывал им о себе, о своей матушке. Вера почти все время молчала. Только в ответ на благодарность гостей за чай она произнесла во славу Божью. Галкина нет-нет, и посматривала на бородатое лицо епископа. Глаза старца гипнотизировали ее, и она чувствовала себя опять на спиритическом сеансе. Наконец гости ушли. Вера сняла черный платок и сразу помолодела. — Ну, — сказал Борис, — как будто все получается, все идет как надо, как ты считаешь. — Трудно мне. Вера вздохнула. Да ничего у тебя получается. Ты мои письма передала? Это что в Астрахань? Вера лукаво улыбнулся. Фёдор Михайлович сказал, что он постарается помочь, и ещё, что ты чудак. Это почему? А потому что мог сказать раньше и не переживать за свою Ларису. Да ведь легко сказать, ведь она даже не знает, где я, что. Вера молчала, задумчиво разглаживая рукой на колене чёрный монашеский платок. Смотрю я вот на тебя, Борис, тихо сказала она, и удивляюсь, что ты за человек? Искренний ты или нет? "Ну, ты уж спроси чего-нибудь попроще", улыбнулся Борис. "Очень уж сильно ты меняешься, когда говоришь с ними, даже даже лицо у тебя становится другое. Вот я иной раз смотрю, и хоть знаю, что это ты, а так хочется подойти и треснуть тебя чем-нибудь". Борис засмеялся и пальцем пригладил свои тонкие лермонтовские уськи. — А ты возьми до тресни, — сказал он, — только не очень сильно. — Вот сейчас ты свой, — улыбнулась Вера. Через два дня под вечер к Борису пришел Филатов. Он был взволнован, но старался скрыть это. — Поздравляю вас, Борис Александрович, — торжественно начал он. Мои старания за вас не прошли даром. Вы имеете честь получить первое задание от нашей организации. Какой организацией? настороженно спросил Борис. Присядьте, пожалуйста, Иван Егорч. Он указал гостю на кресло. Я не имею пока права сообщать вам подробности, сказал Исаул. Ну, словом, есть организация, которая ставит перед собой цели, созвучные вашему убеждению. Поверьте, подробнее пока не могу. А с чего вы взяли, уважаемый Иван Егорч, что я собираюсь выполнять задание какой-то организации? То, что я помог вам, не даёт вам на это права. Я сделал это из чувства товарищества, Иван Егорч. Но ваши убеждения, Борис Александрович, мои убеждения, господин Исаул, это моё личное дело. Я не хотел бы, чтобы их касались. Наступила пауза. Филатов, явно не ожидавший такого оборота разговора, не знал, что и сказать. "Видите ли", уже мягче заговорил Борис. "Я теперь привык во всём полагаться на самого себя. Иначе в это жестокое время нельзя. Вот вам я верю. Но ведь замешаны третьи лица, согласиться я не могу, лезть в компанию неизвестных кому". Филатов встал. Лицо его было торжественно. Даю вам честное слово русского офицера и дворянина, что речь идёт о вашем участии в организации, призванной спасти нашу родину. Во главе её стоит известный генерал, и Сау замолчал на минуту. Князь, имя которого вы без сомнения знаете, Борис Александрович, ради вас я нарушил клятву. Борис сосредоточенно рассматривал половицу. У меня на этот счёт своё мнение, сказал Борис. Без помощи извне в настоящее время власть большевиков не может быть свергнута. У нас есть связь Софии с Софией из бароном Врангелем, ответил Исаул. Я клятву преступник, но если я хоть бы на секунду верил вам меньше, чем себе, Бахарев поднял глаза. Барон Врангель? И вы что считаете его фигурой? Но за ним англичане, Борис Александрович. Ну вот это другое дело. Борис встал и сделал несколько шагов по комнате. Да, конечно, я понимаю, что мои единоличные действия четны, но вот помог я вам, может быть, мне удастся спасти и Жоржу Попова, ну, Россия, Россия. Филатов подошёл к нему. У нас нет другого пути, поймите, кроме того, я уже столько наговорил вам, что пугаете Бахареев флегматично обернулся. Борис Александрович, я знаю, что вы не из робкого десятка. Ну хорошо. А в чём заключается задание? Филатов облегчённо вздохнул. Я уверен, что вы будете полезным человеком в нашей организации. Завтра нам нужно будет выехать в станицу Гнеловскую для установления связи с отрядом Харунжева Говорухина. Лошадей нам обеспечат. Так вы согласны? А если там у вас опять кто-нибудь узнает? спросил Борис. Ну, я же не к убань, криво усмехнулся Исаул. Там у Гаворухина полторы тысячи сабель. Итак, ладно, вздохнул Бахарев. Довольный исходом своей миссии, Филатов вскоре ушёл, а Борис принялся за письмо. Уже совсем поздно вечером Вера появилась около палатки Костина на базаре, а ночью у Николаева состоялось совещание. Князь, задумчиво сказал Фёдор Михайлович, а ведь я примерно что-то слышал. Кто-то же-то мне говорил, что в Ростове возможно остался генерал с княжеским титулом. Совещание затянулось надолго, шли горячие споры о том, что предпринимать дальше, и только под конец Зявкин вспомнил. Семён Михайлович Будённый. Вот кто говорил мне про князе. Он даже фамилию называл. Князь Ухтомский. Глава десятая. Шутить изволите, господин порутчик. Из всех разновидностей опасности самое неприятное, так как считал Борис, которую заранее не ожидаешь. Это требует действительно большой выдержки. Кажется, чего бы лучше, если обстоятельства дают тебе возможность взвесить все за и против. Но если при этом оказывается, что почти всё против и почти ничего за, а вместе с тем назад пути нет, вот тут действительно становится трудно. Однако и к этому человек может себя приучить. Борис прекрасно понимал что филатовское начальство не просто поручает им эту поездку в станицу. Там под прикрытием банды офицера Белоговардейского подполья пока ещё чувствуют себя хозяевами. Но что именно они собираются предпринять? Что это за фигура Харунджи Гаворухин? Сведения о нём у чекистов не богаты, а от него очевидно многое будет зависеть в ближайшие дни. Глядя в темный переплет окна, Борис в эту ночь накануне поездки долго не мог уснуть. Он старался представить себе, что сделал бы он на месте руководителей подпольного штаба. Да, пожалуй, они поступают, правильно отправляя их из города. Но, может быть, в чем-нибудь будет и промашка? Должна быть. Не может не быть ее. Но... Только далеко за полночь усилием воли Борис заставил себя уснуть. Филатов и Бахарев приехали в станицу Гниловскую на парной пролётки, которую раздобыл где-то сам Исаул. Около станицы на дороге их остановила группа казаков. Они были на конях и при оружии. Потребовали документы, и Саул охотно предъявил их и назвал пароль 39. Старший разъезда, бородатый казак, мельком просмотрев бумаги, скомандовал. «А ну, выходьте из пролетки! Дальше пешком пойдете!» «Приказываю доставить нас к Харунжему Аварухину», — сказал Исаул. «Куда и надо, оттуда и доставим, — ваш бродь», — ответил казак. Борис почувствовал в его тоне что-то скрытое, большее, чем обычная для того времени подозрительность к любым приезжим. «По пустынной?» в этот поздний утренний час станичной улицы казаки провели их к большой хате, стоявшей несколько на отшибе. В сенях стояло ещё человек 5 вооружённых людей, кто-то грубо подтолкнул их к двери. Борис перешагнул порог. Первое, что он увидел, был большой портрет Карла Маркса на стене. Под ним Положив на стол могучие руки, сидел краснолицый человек в расстёгнутой гимнастёрке, открывавшей волосатую грудь. Рядом с ним у стола стоял щуплый человечек с тонкими чертами лица в кожаной тужурке. На столе перед ним лежал маузер и фуражка с красной звездой. "Здорово, гости дорогие", сказал краснолицый, вставая из-за стола. "Иван Егорович!" Рад вас приветствовать. Он пошёл навстречу Филатову. Борис быстро взглянул на Исаула. Тот был совершенно обескуражен. Слава богу, добрались благополучно, спросил краснолицый. Что это за маскарад? выдавил наконец Исаул. Какой маскарад? сказал Говорухин. Я теперь, дорогой мой, начальник районной милиции, перешёл на сторону советской власти. Сначала, когда было сообщение о вашем прибытии, решили было вас арестовать, а потом вот приехал сотрудник из Екатеринодарского ЧК, Гаврихин указал на человека, стоявшего у стола, и всё выяснилось, дорогой, рад сердечно. И Сауль всё ещё не мог прийти в себя от неожиданности. Борис, быстро смерив глазами комнату, толкнул из аула вперед на Говорухина и в один прыжок вскочил на невысокий подоконник. «Не с места!» — крикнул он, выхватывая из кармана гранату. Сзади, из-за открытого окна, его кто-то схватил и ударил по голове. Он пришел в себя в той же комнате. Над ним склонилось незнакомое лицо. «Пришли в себя, господин Корнетт». Я же говорил, чёрт побери, что это добром не кончится. Борис узнал наконец в говорившем того в кожаной тужурке. А где Филатов? спросил Борис, пытаясь приподняться. Его лицо и гимнастёрка были мокры, видно кто-то плеснул на него водой. И Саул здесь, ответил незнакомец, помогая Борису подняться. Да вы не волнуйтесь, всё слава богу кончилось. Я порутчик Милошевский из Ростова. Мы, конечно, сами немного виноваты, но слава богу всё обошлось. Что обошлось? спросил Борис. Ну, это проверка. Какая ещё к чёрту проверка, где Исаул? Борис пощупал рукой затылок. В комнату вошёл Филатов, а за ним, расплываясь в улыбке, Гаворухин. Ну, Бахарев живой, сказал Филатов. Представь себе, эти мудрецы задумали устроить вам проверку. И богу жаль, что ты не успел бросить гранату. Это что, вас всегда так встречают, спросил Борис. Да нам из Ростова приказали, ответил Говорухин. Вот пусть господин поручик объясняет. Оказалось, что ещё накануне полковник Беленков, посоветовавшись с Новохаткой, послал в станицу поручика Милошевского. Этот 25-летний Деникинский офицер состоял адъютантом подпольного штаба. Беленков поручил ему любым способом проверить, не перешел ли Филатов к большевикам. Ему все еще казалось подозрительным чудесное избавление Исаула в Екатеринодаре. Свой выбор Беленков остановил на Милошевском именно потому, что Филатов не знал его в лицо. А уж способ проверки был придуман самим Говорухиным. Возьмём их на испуг, предложил он. Раз они тебя не знают, ты выдашь себя за чекиста. Я поддержу, Дескоти перешёл к большевикам, мы всё тут. Ежели Филатова в Екатеринодаре выпустили, они сопротивляться не станут. На испуг это верное дело. Когда стоявший у окна казаку удалось оглушить Бахарева, за пистолет схватился Филатов, и двое казаков едва справились с ним. Теперь Милошевский и Говорухин чувствовали, что несколько перехватили через край. А Исауль был полон негодования. Вы отсиживаетесь в Ростове на квартире, кричал он на Милошевского в то время, когда я уже приговорённый к смертной казни делаю основную работу. И вы берёте на себя смелость не доверять нам? Это ваш полковник. Я не оставлю этого офицер, которого вы видите перед собой, он указал на бахарева, преданнейший сын родины. я уверен, что его превосходительство не знает о ваших выходках. борис краем глаза наблюдая за этой сценой заметил на лице милошевского неподдельный испуг. а парень-то трусоват, подумал он и решил добавить масла в огонь. Вы же мне говорили, Иван Егорч, что мне предстоит иметь дело с серьёзными людьми. После этого Исаул разошёлся ещё больше. Он бушевал до тех пор, пока Борис, заметив, что Говорухин тоже начинает приходить в ярость, решил замять дело. Может быть, только одно оправдание они действовали в интересах дела, примерительно сказал он Филатову. Однако, оставшись с ним наедине, Борис твёрдо сказал ему: он ещё вспомнит нас этот порутчик. Вместе с Филатовым Бахарев приступил к инспекции разношёрстного Говорухинского воинства. Оно вело странную и беспокойную жизнь. Кои кто под видом мирных жителей осел на хуторах, зарыв в огородах винтовки и патроны, а большинство же скрывалось в непроходимых зарослях камышей, протянувшихся на десятки вёрст в пойме Дона. Борис быстро уловил основное, что определяло настроение людей. Им все осточертело. Хотелось домой, особенно в те дни, когда уже близилось время жатвы. Однако мало кто представлял себе, каким путем это можно сделать. Сложить оружие эти люди боялись сказывалась инерция прошлых лет, когда брат шёл на брата и отец на сына, сказывался его воинский уклад, который каждый казак впитывал в себя, если не с молоком матери, то с первым словом отца. Привычную дисциплину и круговую поруку не могла разрушить даже та не определённость, которая царила здесь. Перед каждым из них вставал вопрос: а что же дальше? Присматриваясь к этим людям, Борис всё больше понимал правильность и гуманность последних решений партии не допустить новых кровавых событий. Собственно говоря, Говорухинские и все прочие отряды могли бы в короткий срок быть уничтоженными регулярными частями Красной армии, но при этом погибли бы тысячи людей, вся вина которых состояла в неграмотности и темноте. Поэтому советское командование решило ликвидировать эти отряды мирным путём. Но для этого нужно было оторвать основную массу казаков от белых офицеров. А те еще командовали здесь, стараясь внушить своим подчиненным, что наступившее затишье вовсе еще не конец войны, и что складывать оружие, мол, рано. Стремление найти какой-нибудь выход вылилось в требования казаков действовать немедленно. «Так или иначе, к одному концу!» — кричали они. «Когда поведете на Ростов!» Однако и сам Гаворухин и заговорщики в подпольном штабе понимали, что немедленное выступление приведёт к разгрому. "Господа старики", говорил Иосиф Филатов, собрав в штабе казаков постарше. "Я уполномочен вам сообщить, что час нашего выступления близок. Скоро, очень скоро наши братья, получив подкрепление от дружественных нам держав, вступят на нашу священную землю" лейки слушали серьёзно, молча. Только один раз, когда Филатов упомянул Врангеля, кто-то из собравшихся сказал: "Без него обойдёмся". Но Исаул сделал вид, что не услышал. Закончив инспекцию в камышах, Филатов провёл в штабе совещание. Бахарева никто не приглашал, но он просто пришёл и сел рядом с Исаулом, ни у кого не спрашивая. Речь шла о совместных действиях отрядов Говорухина и Назарова. План сводился к тому, что в назначенный день эти два отряда численностью более двух тысяч сабель должны неожиданно ударить с двух сторон и ворваться в Ростов. Исаул сказал, что каждому отряду будут приданы офицеры, которые помогут найти всех коммунистов и чекистов в городе. «Они у нас все на учете», — подчеркнул Исаул. Относить на точное время выступления Филатов сказал, что оно будет определено после прибытия представителя из Софии. Его ждут со дня на день. Слушая выступление Исаула, Бахарев старался не выглядеть особенно заинтересованным, ведь в глазах Гаврухинцев он был представителем штаба, и ему это всё должно быть заведомо известно. Затон внимательно разглядывал участников совещания. Грузный и неопрятный Говорухин, от которого на всю комнату несло перегаром самогона, старался подчеркнуть свою неотесанность, играя под народного вождя. Он несколько раз вставлял к месту и не к месту слова «Мои ребятушки! Мои молодцы!». Рядом с ним сидел притихший поручик Милошевской. «Этот знает много», — подумал Борис. «Хорошо бы уже сейчас отправить его к Воронову». Видимо, он имеет доступ в самый центр организации, куда и Филатова не очень-то допускают, к этому самому его превосходительству князю Ухтомскому. Фамилию князя назвал Борис сам Филатов, который теперь после Говорухинской проверки считал себя вправе ничего не скрывать от своего спасителя. Нужно найти какой-то ключ к Милошевскому, решил Борис это раз. Потом вот что. Борис взглянул на начальника штаба говорухинского отряда Антонова. Молодой совсем парень, но с тяжёлым пустым взглядом человека равнодушного ко всему. Этому нипочём расстрелять десяток другой. Только вот руки у него. Борис отметил, что пальцы Антонова всё время находятся в беспрерывном движении. То он теребил какой-то листок бумаги, то взялся за ремень портупей. Из всех присутствовавших один Антонов был одет в полную военную форму. Борис знал, что он служит в военном отделе окружного совета делопроизводителем. Вот откуда у них документы. Все это с точностью фотоснимка запечатлевалось в памяти Бориса. А если бы судить внешне, то на совещании сидел несколько скучающий молодой человек, который который чувствовал даже некоторое превосходство над остальными офицерами. «За моими ребятшками дело не станет. Давно в Ростов рвутся», — сказал в конце Говорухин. «А вот как будет с полковником Назаровым? Я ему буду подчинен, или же он мне? У него ведь людей по мене моего. Недавно мы тут с ним встретились». «Это еще не решено в штабе», — ответил Исаул. И Борис увидел, что ответ не очень понравился Говорухину. «Харун же не прочь повыситься в звании», — решил он. На следующее утро они собирались уезжать. Улучив минут, когда Харун же был один, Борис подошел к нему. «Да, Говорухин», — сказал он, улыбаясь, — «ты был прав вчера, когда спрашивал насчет полковника Назарова». «А что?» — осторожно спросил Говорухин, и в его красных опухших глазах мелькнуло беспокойство. «А то, что в чинах мы с тобой небольших, рискуем вместе, а там, как на нас поглядят те, кто повыше...» Говорухин шагнул к нему вплотную, внимательно глядя прямо в глаза. «Ты к чему это говоришь? Знаешь что-нибудь? Как не знать?» — сказал Борис, чувствуя, что теряет нить разговора. — Мне ведь полагается знать. — Значит, у вас там в штабе знают, — тихо заговорил Харунжи. А я, признаться, все раздумывал, сказать и Саулу или нет. Неделю назад, когда я встретился с Назаровым на мельнице, смотрю — «Самозванец». Назаров отоя, слава тебе, Господи, знаю. Он же на мои глаза погиб. Царство ему небесное. Но ты уж-ти, я не открылся, а казакам сказал самый настоящий полковник Назаров и только. Борис почувствовал себя как на канате над пропастью. И что ж, казаки, спросил он осторожно, да что, казаки, верить как один? «А шо он за человек этот, который за Назарова-то себя выдает?» «Нужный человек», — таинственно ответил Борис. «Смотри, пока ни слова Харунжи». И, подумав, добавил, «в твоих же интересах». «Понятно», — с уважением произнес Харунжи.